Глава восьмая. Кот. Кот продолжал мяукать, прохаживаясь по полу пещеры рядом с братьями. Какое-то время те смотрели на него, словно ожидая помощи или подсказки, но пушистый говорун в итоге лишь скрылся за камнями и, громко причмокивая, принялся вылизывать себе шерсть в самых труднодоступных местах. «Да, он пока всего лишь кот», — вздохнул Денис, а потом повернулся к брату. «Показывай теперь, что там у тебя». «Ага», — Илюха быстро развернул свиток со способностью, пробежался по нему глазами, а потом сунул в руки брату. «Темные небеса», — прочитал тот. «Ранг С. Легендарное. Ограничения по типу оружия нет». Бросает вызов небесам и обрушивает их гнев на своих врагов. Для активации необходимо быть врагом небес, чья сила и дух настолько слились друг с другом, что способны пронзить даже основы мироздания. Откат — нет, но у каждого применения есть последствия. Шанс — 0,1 миллионная процента. Дополнительный эффект — при успешном применении можно в течение 10 секунд скрываться от всех, кто выполняет волю небес. Что думаешь? Илюха дождался, пока брат прочитает свиток со способностью, а потом ткнул его в бок. Выглядит круто. «Знаешь, а я даже немного рад, что эти темные небеса можно будет изучить только после второй трансформации Духа», сказал Денис, вспоминая основы системы рангов. Сейчас для него максимум — это способности Би-ранга. После первого перерождения Духа, что станет доступно на тринадцатом уровне, откроется a ранг и уже после второго — С. «Но почему?» — искренне удивился Илюха. «Потому что иначе мы бы непременно опробовали ее в деле, а там столько возможных опасностей скрыто в описании. Вспомни легенду о великих предках. Мы вроде как потомки тех, кто пошел против небес, а тут наоборот, призываем их силу. После такого строчка про последствия выглядит уже немного жутковато» особенно если посмотреть на дополнительный эффект. «А что с ним?» – тут же спросил брат. «Ну смотри, сам шанс успешного применения темных небес просто до ужаса мал, что даже для способности подобного ранга – исключение. Он должен быть на несколько порядков выше. Так вот, со столь малым шансом срабатывания основной способности…» Шанс активации дополнительных эффектов и вовсе ничтожен. И что нам дает этот редчайший бонус? Возможность скрыться от глаз слуг небес, причем на весьма ограниченное время. Но тогда, если 10 секунд такого сокрытия так сложно получить, то это точно что-то стоящее, задумался Илюха. «Именно», — кивнул Денис. «Как мне кажется, темные небеса...» очень сильная способность. Недаром у нее не просто С-ранг, но еще и есть приписка легендарная. Но в то же время она явно привлечет к нам немало внимания, и возможность избежать его считается очень ценной. В общем, тут все очень неоднозначно. Зато когда мы станем сильнее, то нам будет плевать на них всех, и на небеса, и на тех, кто им продался, Илюха вскинул кулак вверх и издал боевой клич. Да так, что даже кот выглянул из-за камня посмотреть, кто же так шумит. В любом случае, Денис улыбнулся и не стал спорить с Илюхой, понимая, что, несмотря на некоторые опасения, в глубине души с ним полностью согласен. «Мы выяснили еще кое-что полезное». «Награды за первые места в рейтинге убийства боссов очень даже неплохи, а значит, нечего терять время. Надо снова их мочить», — подхватил мысль Илюха, снова запуская под своды пещеры свой незамысловатый клич. «Да, попробуем добраться до десятого уровня боссов». Денис прикинул свои силы. «Но если не получится или процесс замедлится...» То сделаем перерыв на нормальный сон, хотя бы часа на 4, а потом сосредоточимся на боссе пятого уровня. Убиваем мы его довольно быстро, так что сможем пополнить свои запасы кристаллов огня, чтобы нам их потом хватило уровня до 10 точно. Хорошо, Илюха согласно кивнул, а потом оба брата двинулись обратно ко входу в пещеру чтобы дождаться новой возможности сразиться с ее стражем. Усталость уже начинала сказываться, так что время отдыха пролетело незаметно. А новый спуск прошел по уже отработанной схеме. Ящеры и мини-драконы отправлялись на тот свет без каких-либо проблем. И вот, наконец, перед братьями поднялся босс шестого уровня. Тот, с кем они еще не сражались. «Осторожно», — предупредил Денис. «Вполне возможно, нас будут ждать новые сюрпризы». «Я всегда осторожен, братан», — ответил Илюха, а потом быстро вытащил телефон и сделал селфи на фоне брата, сражающегося с боссом. На память успокоил себя младший, а потом сосредоточился на отслеживании обстановки. На начальных этапах от него было не так много пользы, Зато он мог уделять больше времени тому, чтобы пораньше заметить какую-нибудь подлость со стороны противника. Во всяком случае, постараться это сделать. Тут Илюха заметил как раз ту самую странность и поспешил предупредить брата. «У него огонь из задницы, все больше и больше!» Денис тоже к тому моменту столкнулся с тем, что босс шестого уровня оказался гораздо могущественнее своих более простых собратьев. Он был немного быстрее, его удары били чуть сильнее, а пламя жгло чуть жарче, и все вместе кардинально меняло расклад на поле боя. Более того, огонь ящера-босса с каждой секундой становился все ярче и ярче. Денис едва успел услышать крик брата, когда ящер вдруг попер на него, словно на реактивной тяге, да с такой скоростью, что парень просто не успел отскочить в сторону, как в прошлые разы. В итоге пришлось встретить несущийся на него огненный таран градом ударов и молотить руками со всей доступной ему скоростью все то время, пока мини-дракон толкал его в стену, будто собираясь прижать к ней и раздавить, как букашку. а, -а, -а, -а, -а с диким криком Денис постарался ускориться еще сильнее. Но хоть ему и удалось немного приглушить бьющее по нему пламя, порыв мчащегося вперед, как поезд босса, он остановить уже не мог. «Прыжок назад!» Когда столкновение со стеной уже казалось неизбежным, в дело успел вмешаться Илюха. Он как раз добежал до брата и, ухватив его обеими руками, перенес в сторону. А мини-дракон врезался в стену пещеры уже без жертвы перед собой. Удар оказался настолько сильным, что босс пробил камень и теперь с ревом пытался выбраться из обломков. «Не останавливаемся! Бьем его!» Денис увидел, как их противник царапает когтями пол и поспешил броситься на него, превозмогая боль. Покрытые антимагией кулаки врезались в пламя, пляшущее по всему телу босса, разбрасывали огненные брызги во все стороны, а потом монотонно стучали по его каменной шкуре. Со стороны могло показаться, что обычные удары не причинят такому гиганту никакого вреда. На самом же деле ящер ревел от боли от каждого тычка, все еще пытаясь освободиться из созданного им пролома и наброситься на обидчиков. «Готовься выхватывать меня снова!» Денис предупредил брата и тоже начал ждать второго раунда. Он уже успел оценить возможности противника и понимал, что вернуться не получится. И братьям, если они хотят выжить и победить, «Нужно будет повторить прием, который они только что провернули. А мне придется выложиться на все сто и постараться добить эту тварь за второй рывок». Денис пропустил пару ударов, чтобы сбросить напряжение, а потом, компенсируя это, еще больше ускорился, обрушиваясь на босса, как ураган. Парень неожиданно осознал, что его антимагия не абсолютно... Она перекрывала ровно столько урона, насколько ему самому хватало сил и скорости. И вот оказалось, что возросшую мощь босса он не всегда мог превзойти. Порой языки пламени прорывались сквозь град ударов и облизывали лицо и тело парня, уже опалив ему брови и оставляя после себя темные следы сажи и копоти. К счастью, пока вроде обходилось без ожогов, по крайней мере сильных, да и одежда ни разу не загорелась, но чувствовалось, что это может измениться в любой момент. «Он снова разгоняет себя», — предупредил Илюха, когда мини-дракон освободился и пару раз, будто даже немного лениво, постарался достать Дениса в обычном бою, прежде чем перейти к своему коренному приему. «Я готов», — сказал старший брат, то ли младшему, то ли самому себе. А потом встретил рванувшую на него огромную тушу уже привычной серией ударов. Он размахивал кулаками не просто так. Каждая атака подстраивалась под движение его тела. В каждую вкладывалась и вся его масса, и внутренняя энергия, и все знания, которыми мог поделиться с парнем его дух оружия. «Прыжок назад!» — Илюха вытащил брата из-под удара в последний момент. «Лучше чуть раньше», — попросил тот. «80% на успех твоей способности — это, конечно, много, но пусть у нас на всякий случай будет время на вторую попытку». Несмотря на разговоры, братья ни секунды не стояли без дела. Они снова набросились на босса, и тут Денис неожиданно обнаружил, что они его почти добили. Если бы тот не был оглушен очередным ударом о стену, в которой оставил еще одну огромную дыру, то сейчас непременно использовал бы предсмертную атаку. Но пока босс лишь тряс всем телом, пытаясь вытащить застрявшую голову, И у братьев еще было время, чтобы довести сражение до конца без лишних сложностей, которые однозначно их ждали, если продолжить схватку лицом к лицу, вернее лицами к морде. Стреляй! Денис крикнул брату, чтобы тот быстрее добивал мини-дракона. Илюха тут же выпустил несколько зарядов из пистолета, но и его в этом бою ждал сюрприз. Мои пули! «Они просто растворяются в его пламени!» Младший брат растерянно затряс головой. «Еще раз! Только в меня не попади!» Денис, ранее отступивший в сторону, снова ринулся вперед. Он бил окутанными антимагией кулаками по пламени противника, сбивая его и открывая возможность пулям брата добраться до цели, чем тот сразу и воспользовался, вскочил на один из выбитых боссом из стены камней, чтобы с высоты было проще не задеть Дениса, а потом принялся со всей скорости палить из пиратского пистолета. Босс тем временем почти выбрался из провала в стене. Казалось, еще мгновение, и бой перейдет в следующую фазу, но тут братьям откровенно повезло. Очередная пуля, выпущенная Илюхой, достигла цели и не отскочила в сторону, как обычно выбивая из врага жалкие крохи жизней, а запустила процесс полного разрушения. По телу босса с шипением побежали трещины, словно на нагретый камень плеснули ведро воды. Потом в трещинах показалась быстро чернеющая плоть. Она за секунды словно проходила все стадии от обычного состояния до гниения, а затем разлеталась прахом, переставая связывать части мини-дракона друг с другом. Он просто развалился на куски, в которых больше не было ни капли прежней мощи и жизни. «Фух!» — Денис не удержался и рухнул прямо на пол, раскинув руки в стороны. «Вот это монстрище!» — присоединился к нему брат, также распластался в позе звезды и принялся изучать список лидеров по сражению с боссом шестого уровня. Илюха искал подсвеченную строчку с их именами в самом начале, потом в середине и, наконец, в конце списка, но ее просто не было. Похоже, наш последний результат оказался недостаточно хорош, чтобы мы попали в рейтинг. Денис тоже внимательно просмотрел список. «Только пока», — возразил Илюха, — «вот станем немного круче и все рекорды обязательно побьем». «Это да», — согласился Денис, перевернулся и, не вставая, подтянул себя к еще слегка дымящимся кускам мертвого ящера а пока придется сосредоточиться на боссах пятого уровня. С ними мы справляемся быстро, а духовных кристаллов с них падает ровно столько же. Парень как раз дополз до останков босса и, аккуратно в них покопавшись, достал добычу. В глубине души он надеялся на какой-нибудь дополнительный приз, но подземелье что-то не спешило радовать людей подарками. Взгляд Дениса вернулся к брату, и тут он заметил, что за камнем, с которого Илюха добивал босса, появился новый проход. Вообще, босс шестого уровня неплохо так покрушил пещеру, но именно там была не просто глубокая выбоина в стене, а самый настоящий туннель. «Ого! Секретный ход!» Илюха проследил за взглядом брата и тоже понял, что именно они обнаружили. «Секретный ход! Вот наша награда!» Денис неожиданно обнаружил, что к нему возвращаются силы. Парень даже ловко вскочил на ноги и вместе с присоединившимся к нему братом двинулся вперед. «Ничего себе!» Илюха заметил несколько крупных ожогов на руках Дениса. «Все-таки без них не обошлось. Да, ерунда. Думаю, если их не трогать, то благодаря нашим духам оружия через пару часов все уже и пройдет». Тот поднял руки и внимательно их осмотрел, с трудом сдерживаясь, чтобы не расчесать. Илюха согласно кивнул, вспомнив, сколько раз сам обжигался, хватаясь за кастрюли на кухне, а потом братьям уже стало не до обсуждения ран. Да, Денис предположил, что впереди будет сокровище, но после схватки с боссом шестого уровня он предпочитал перестраховываться. Старший брат крепко сжимал кулаки с когтями, младший водил из стороны в сторону пистолетом, и оба во все глаза всматривались в дыру, пытаясь понять, что же их ждет. Денис первым пролез сквозь провал и оказался в огромном гроте. Наверное, пару сотен метров в диаметре. В центре находился бурлящий источник, от которого во все стороны расходились волны, обрастая пеной и мирно затихая у подножий невысоких деревьев, растущих по краю озера. Все это крайне странно смотрелось внутри подземелья, Но еще страннее выглядел сидящий возле озера человек в просторных серых одеждах. Могло показаться, что он встречал братьев, если бы не устремленный в никуда взор. «Кажется, мы тут не первые», — Денис был искренне расстроен. «Интересно, что он тут делает и кто вообще такой?» Илюха побежал навстречу незнакомцу, а потом резко замер когда смог разглядеть лицо незнакомца. «Братан! Братан! У него змеиные глаза!» «Змеиные глаза!» — Денис задумался. «Может быть, тогда он не человек, а один из духов. Дух-убийца!» — тут же решил Илюха. «Убил своего хозяина, а теперь и на нас нацелился!» Младший брат сорвался с места, на ходу поднимая пистолет, но крик Дениса его остановил. «Спокойно! убийц красные глаза, змеиные — это просто выражение его природы». Старший брат продолжал перебирать варианты, пока Илюха, держа под прицелом странного человека, перемещался по пещере. Так он решил обезопасить себя, чтобы проще было уйти от возможной атаки. Денис же, подойдя поближе к незнакомцу, попробовал позвать его, используя имена всех девяти легендарных духов. «Ну что?» Илюха с нетерпением ждал завершения проверки, продолжая наматывать круги перед продолжающим игнорировать их с братом-существом. Но ни одно из произнесенных Денисом имен не заставило его даже моргнуть. Что ж, закончив, старший брат решил поделиться своими выводами. Раз он не отзывается, значит, это не легендарный дух, который мог бы оставить хозяина. Тогда выходит, что перед нами высший, каким-то образом потерявший своего мастера. Возможно, того даже убили, и вот он теперь сидит тут, переживая свой провал. «Какой подлый дух!» Илюха нагнулся, постаравшись посмотреть прямо в змеиные зрачки. Не смог спасти своего напарника. Как ни странно, этот немного детский выпад неожиданно достиг цели. Впервые с момента появления братьев незнакомец пошевелился и скосил глаза в сторону продолжающего размахивать пистолетом Илюху. Правда, ненадолго. Прошла секунда и незнакомец вернулся все в ту же позу, в которой и сидел. «Так что?» — Илюха заулыбался, довольный тем, что сумел вывести незнакомца из себя. Тот как-то сразу перестал казаться страшным и опасным. «Наша награда — этот дух? Мы сможем забрать его себе?» «Вряд ли», — Денис ответил немного грустно, подумав почему-то о ли Север. Духи связаны со своими мастерами. Проиграет один, автоматически поражение засчитывается и второму. Так что змееглазый незнакомец больше никому не соперник. Просто напоминание о своем, когда-то пропавшем хозяине, и ничего больше. Парень невольно задумался о том, когда же мог исчезнуть мастер этого духа. «Сегодня? На той неделе?» или пару тысяч лет назад, когда другие потомки великих предков из легенды пытались бросить вызов небесам. Сколько же существу лет? В любом случае, мы не сможем с ним ничего сделать, так что все это не имеет никакого значения. Денис постарался выкинуть из головы незнакомца. Как он и сказал, тот уже никогда и никому не сможет помочь». «Наша награда — источник. Неужели ты не понял? Это место подпитывает огненную пещеру, помогает появляться в ней раз за разом все новым боссом, чтобы все новые и новые новички могли стать сильнее, прежде чем направиться дальше. Усиление боссов уже, конечно, дело не без, но вот все обычные функции тут завязаны на источник». «А ты уверен?» — осторожно уточнил Илюха. «Просто пещера-то огненная, а тут вода. Как одно может питать другое?» «Сила противоположностей». Денис попробовал пояснить одну свою задумку, воплощение которой узнал в зале с озером. Слышал же выражение, что без тьмы не бывает света, и наоборот. И здесь оно работает со всеми элементами. Вода помогает ощутить жар пламени, «Свободный ветер показывает крепость скал, ну и так далее. Вот только, если честно, я не знаю, как нам все это использовать. Не сидеть же просто так рядом, как тот дух». Денис почесал затылок, прикидывая, какую теорию тут можно было бы попробовать проверить. Но тут его когти снова соскользнули с рук, превращаясь в рыжего кота. Тот сначала потянулся, словно стараясь проверить в деле каждую из своих мышц, прежде чем сделать хоть шаг, а потом легонько ударил лапой по воде в озере. — Что он делает? — Илюха повернулся к коту. — Не знаю. Денис тоже смотрел на воплощение своего духа оружия с удивлением. — Хм... Незнакомец опять на мгновение ожил, скосив взгляд теперь уже на рыжую, пушистую бестию. И именно в этот момент, в том месте, где кот ударил лапой по воде, в одном из запущенных им кругов появился проход. Черный портал, ведущий в неизвестность. «Мяу!» — кот подал голос, а потом требовательно посмотрел на Дениса.